Евгений Вилтистов. Приключения электроника. Электроник. Мальчик из чемодана. Чемодан с четырьмя ручками. Ранним майским утром к гостинице Дубки подкатил светло-серый автомобиль. Распахнулась дверца. Из машины выскочил человек с трубкой в зубах. Увидев приветливые лица, букеты цветов, он смущенно улыбнулся. Это был профессор Громов. Почетный гость Конгресса кибернетиков приехал из Синегорска, сибирского научного городка, и, как всегда, решил остановиться в Дубках. Директор Дубков, организовавший торжественную встречу, занялся вещами. Из распахнутой пасти багажника торчал закругленный угол большого чемодана. «Эх, даже такой силач, как вы, не поднимет его», сказал профессор, заметив, что директор заглядывает в багажник. «Это очень тяжелый чемодан». «Пустяки», — отозвался директор. Он обхватил чемодан мускулистыми руками и поставил на землю. Лицо его покраснело. Чемодан был длинный, черного цвета, с четырьмя ручками. По форме он напоминал футляр контрабаса. Однако надписи точно определяли содержимое. «Осторожно, приборы». «Ну и ну», — покачал головой директор. «Как же вы справлялись, профессор?» «Приглашал четырех носильщиков, а сам руководил» сказал Громов. «Мы оставили вам тот же номер. Вы не возражаете?» «Прекрасно. Весьма благодарен». Директор с тремя помощниками взялись за ручки и отнесли чемодан на второй этаж. Поднявшись за ними, профессор с удовольствием оглядел голубоватые стены гостиной, удобную мебель, маленький рабочий стол у широкого во всю стену окна. Он почувствовал, что в комнате пахнет сосновым лесом, и улыбнулся. Директор нажал на одну из кнопок у двери. Запах хвои не обязательно. Если хотите, можно цветущие луга, фиалки и даже морозный день. Это кнопка генератора запахов для настроения. Все чудесно, настроение отличное, успокоил его профессор. Мы так и думали. Пожалуйста, располагайтесь, отдыхайте. И директор удалился. Профессор распахнул окно. В комнату с шорохом листвы влетел утренний ветерок и запутался в прозрачных шторах. Под окном росли крепкие дубки. Солнечные лучи пробивались сквозь их лохматые шапки и ложились светлыми пятнами на землю. Вдалеке шуршали шины. Над деревьями прострекотал маленький вертолет — воздушное такси. Громов улыбнулся. Он никак не мог привыкнуть к этим вертолетам и ездил в обычных такси. Он видел, что город раздался и похорошел. От вокзала ехали мимо километровых цветников, в бесконечном коридоре зеленых деревьев, застывших, как в почетном карауле. Куда ни посмотришь, везде что-то новое. Березовая рощица, хоровод стройных сосен, яблони и вишни в белых накидках, цветущая сирень. Сады висели и над головой, над крышах зданий, защищенные от непогоды прозрачными раздвижными куполами. В промежутках между окнами, которые перепоясывали здания блестящими лентами, тоже была зелень. Вьющиеся растения цеплялись за камни и бетон. «Дубки подросли», — сказал профессор, смотря в окно. Да, он много лет не был в этом городе. Он нагнулся на чемоданом, отпер замки, откинул крышку. В чемодане на мягком голубом нейлоне лежал, вытянувшись во весь рост, мальчик с закрытыми глазами. Казалось, он крепко спит. Несколько минут профессор смотрел на спящего. Нет. Ни один человек не мог бы сразу догадаться, что перед ним кибернетический мальчик. Курносый нос, вихор на макушке, длинные ресницы, синяя курточка, рубашка, летние брюки. Сотни, тысячи таких мальчишек бегают по улицам большого города. «Вот мы и приехали, электроник», — мягко произнес профессор. «Как ты себя чувствуешь?» Ресницы дрогнули, и блестящие глаза открылись. Мальчик приподнялся и сел. «Я чувствую себя хорошо», — сказал он хриплым голосом. «Правда, немного трясло. Почему я должен был лежать в чемодане?» Профессор помог ему вылезти, стал поправлять костюм. «Сюрприз. Ты должен знать, что такое сюрприз. Но об этом поговорим потом. А теперь одна необходимая процедура». Он усадил электроника на стул, достал из-под его куртки маленькую электрическую вилку на эластичном растягивающемся проводе и вставил ее в розетку. «Стой!» — дернулся электроник. «Ничего, ничего, потерпи», — успокаивающе сказал профессор. «Это необходимо. Ты будешь сегодня много двигаться. Надо подкрепиться электрическим током». Оставив электроника, профессор подошел к видеотелефону, набрал на диске номер. Засветился голубой экран. Громов увидел знакомое лицо. «Да, да, Александр Сергеевич, я уже здесь», — попыхивая трубкой, весело сказал Громов. «Самочувствие превосходное». «Я не хочу!» — раздался за его спиной скрипящий голос электроника. «Я так не могу!» Профессор погрозил электронику пальцем и продолжал. «Приезжайте!» «Жду!» «Предупреждаю, вас ждет сюрприз!» Экран погас. Громов повернулся, чтобы спросить мальчика, почему он капризничает, но не успел. Электроник вдруг сорвался со стула, подбежал к подоконнику, молниеносно вскочил на него и прыгнул со второго этажа. В следующее мгновение профессор был у окна. Он увидел, как мелькает между деревьями синяя курточка. «Электроник!» — крикнул Громов. Но мальчик уже исчез. Покачивая головой, профессор достал из кармана очки и нагнулся к розетке. «Двести двадцать вольт!» — в его голосе прозвучала тревога. «Что я наделал?» Он бросился к двери. Сбегая по лестнице, Профессор заметил удивленное лицо директора и успокаивающе помахал ему рукой. Сейчас было не до объяснений. У тротуара стояло такси. Громов резко распахнул дверцу, упал на сиденье, Переводя дыхание, скомандовал шоферу. «Вперед! Надо догнать мальчика в синей куртке!» Так начались необычные события, которые вовлекли в свой круговорот немало людей.